«Начало третьей дорожки третьей кассеты. Если ты и не разглядел истинное лицо Кэрол с самого начала, то Зи это вполне удалось. Она наняла частного детектива, чтобы раскопать ее прошлое. И что он выяснил? Мне не хотелось бы обсуждать с тобой, что он выяснил, жестко повторил вопрос Тейт, снова резко оборачиваясь к ней. «Не ломайся ты, бога ради!» Она занималась стриптизом, и ее арестовывали, в том числе за проституцию. Увидев, как исказилось его лицо, Эверли попробовала взять его за руку, но он одернул ее. «Ладно, можешь мне не верить». Она повысила голос, чувствуя, как закипает из-за его нелепой, непробиваемой мужской заносчивости. «Попроси у своей матери папку». Она собиралась использовать ее, когда того потребуют обстоятельства.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 Ведь узнай тот человек, кто бы он ни был, о том, на что нашептывал свои планы тележурналистки Эверли Дэниелс, я бы долго не прожила. Он прищурился и медленно кивнул. «Пожалуй, теперь я вижу, для чего тележурналистка Эверли Дэниелс устроила всю эту путаницу. Ради сенсационного материала? Так?» В смущении она нервно облизнула губы. «Не только. Хотя признаю».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 И не будет ни головокружительной карьеры на телевидении, ни захватывающего, сенсационного сюжета. Он окинул ее уничтожительным взглядом. Зря вы так бились, мисс Тенниелс. Билась ради любви к тебе. Он захлопнул дверь прямо ей в лицо. Глава 46. Поиски Вена увенчались успехом лишь в самый канун дня выборов.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 Пошарив среди скомканных бумажек, которые усеивали пол, он, наконец, извлек одинокую гнутую сигарету, зажег ее и набрал по телефону номер гостиницы Паласио Даль Рио. «Алло, мне нужно переговорить с миссис Ратвич». «С миссис Тейт Ратвич». К сожалению, сэр», — подчеркнуто вежливо ответила телефонистка. «Я не могу вас соединить, но если вы оставите ваше имя и номер, вы не поняли».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 «Провались ты!» Пока продолжалась запись, Вен вышагивал из угла в угол, стараясь придумать, как побыстрее известить о своем открытии Айриша и Эверли. Главное, чтобы пленка попала в руки Эверли. Но каким образом? Если даже телефониску она не сумела уговорить с ней связаться, то ж приблизиться к ней сегодня настолько, чтобы передать кассету, и подавно не получится. А она должна ее просмотреть до наступления завтрашнего дня.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 Дело слишком важное. И только подойдя к стоянке, Вен сообразил, что его фургон в ремонте. После того, как несколько раньше сегодня вечером они с другом-оператором засняли прилет, ратлиджа в Сан-Антонио напарнику пришлось подбросить его до дома. Елки-палки, что делать-то? Абонентский ящик. Ему было сказано воспользоваться им, если не будет иной возможности установить контакт.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 Но именно они приносили ему жуткую изжогу, сродни той, которая терзала сейчас его желудок. Надо же ему было слопать на бегу ту тарелку оладьев. Проглотив стакан антацида, он опять подошел к телефону, позвонил Вену, но бросил трубку, выслушав не меньше 20 гудков. Ну, если этот олух где-нибудь слоняется, нализавшись и нанюхавшись, он его просто прибьет. Рано утром он как штык должен быть на месте, И во вменяемом состоянии. Ариш предполагал отправить его вместе с репортером снимать в Кервиле голосующих Ратлиджей, а потом отрядить на весь день и весь вечер в Паласио-даль-Рио, где те будут ожидать результатов. Ариш сомневался, что кто-то окажется настолько глуп, чтобы назначить покушение на день выборов. Но Эверли, похоже, всерьез полагала, что все произойдет именно тогда.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 Тейт обо всем условился с Эдди и Джеком. «Пойду пройдусь по сказал Джек, облачаясь в пиджак. Дороти, Рэй и Фэнси смотрят в номере фильм. Сентиментальная муть я такой не перевариваю, так что лучше сбегу ненадолго. Я спущусь с тобой вниз, — решил Эдди. Хочу проверить, не забыли ли мы поставить в вестибюлю стенд для газет. Они ушли. Мэнди уже спала у себя в комнате.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 Начальник означенной редакции определенно вышел на тропу войны. «Никчемный ты, сукин сын!» – торжественно Канил Айриш, швыряя телефонную трубку. Когда Вэн не объявился у него, и в 6.30, как предусматривал с программой, он снова принялся звонить ему на квартиру. И снова не дождался ответа. «Куда он пропал?» «Может, едет?» – подал из лучших чувств голос другой оператор. «Может»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 Айриш опять схватился за телефон и набрал номер, который уже успел запомнить наизусть. «Доброе утро!» — проворковал приятный голос. «Полась у Рио. «Мне необходимо говорить с миссис Ратлидж». «Извините, но я не могу вас». «Знаю, но это важно. Если вы назовете свое имя и но...» Он нажал на рычаг, прервав ее слащавые урулады, и тут же позвонил Вену.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 «И почему это именно сегодня? Все или куда-то запропали, или, наконец, оттупели?» Он накорял адрес Вэна на листке бумаги, сунул его мальчишке, который был ни жив, ни мертв от страха, и грозно предупредил. «Без него не возвращайся!» Эверли появилась на пороге отеля, сжимая влажными пальцами ладошку Мэнди, а другой рукой машинально держа за локоть Тейта. Улыбаясь перед бесчисленными камерами, она от души надеялась, что ее лицо не дергается не кривится. По пути к лимузину, ожидавшему у подъезда, Тейт показывал поднятый вверх большой палец и самым обворожительным образом улыбался нацеленные на него объективы. Они так похоже на дуло пистолетов!» – мелькнула у Эверли мрачная мысль. Уверенный голос Тейта перекрывал шум городского транспорта и гул толпы. «Чудесная погода как раз для выборов, хорошая для избирателей и для кандидатов». На него обрушился шквал вопросов, касавшихся значительно более серьезных тем, чем погода. Но Энди быстро провел их к машине и усадил на заднее сиденье. К своему большому огорчению Эверли поняла, что он тоже едет с ними в Кервель, и она снова не сможет побыть наедине с Тейтом. Утром тоже ничего не получилось. Когда она проснулась, он уже встал и оделся. Завтракать он тоже спустился один, пока Эверли приводила в порядок себя и Мэнди.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 и заметила знакомое лицо, но совсем не то, которое хотела увидеть. Через улицу у дверей зала для приемов стоял седой мужчина. А Вэна опять нигде не было. Ведь Ариш ей обещал. Что-то случилось. Когда она вошла к себе в номер, она извинилась, прошла в спальню и позвонила. После десяти звонков в редакции новостей сняли трубку. «Ариша Макбейна, пожалуйста», — выдохнула она. «Ариша? Хорошо, пойду его поищу». Ей самой доводилось работать дни выборов, и она знала, какой это кошмар и какие нагрузки выпадают тогда на службу информации. Все трудились с предельной интенсивностью. Ариш, шептала она в нетерпении. И все вспоминала, как стоял на тротуаре седой, неподвижный и настороженный, словно часовой. «Алло!» Айриш — Ариш! воскликнула она, сразу обмякнув от облегчения. «Нет! Так вы с ним хотели поговорить? Секунду!» «Это э...»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 что они тоже его не видели. «Ладно, спасибо. Возвращайся сюда». Он нажал на светящуюся кнопку на панели и хмуро буркнул. Макбейн слушает. В ответ раздался длинный гудок. «Эй, меня ведь вроде спрашивали по второму аппарату. Спрашивали. Там гудок. Наверное, повесили трубку. Это был мужчина?» – забеспокоился он. «Женщина. Назвалась?» «Нет, но была вроде как малость не в себе». У Ариша моментально подскочило давление. «Почему ты мне не сказал?» Договорил да я!» «Господи!» Спорить с этими остолопами не имело смысла. Шумом, захлопнув за собой дверь, он валился к себе в кабинет. Ариш не знал наверняка, что звонила именно Эверли, но внутренний голос подсказывал ему, что это была она. «Может, нутро у него так жутко и ныло из-за этого несчастного внутреннего голоса?» Хлебнув антоцида прямо из бутылки, он опять схватил трубку –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 Зи тоже стояла рядом, якобы прислушиваясь к их разговору, но ее выдавало свойственное ей выражение завороженности, с которым она неотрывно смотрела на Тейта. Ее занимал явно он один. Джек и Эди были внизу, наблюдая за приготовлениями в зале и пристально следя за постоянно поступающими результатами. До закрытия участков оставалось еще несколько часов, но предварительные данные показывали, что Тейт пока опережает Декера.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 Мы с Тейтом недавно выручили тебя из переделки. За тобой должок». Пенси немного поразмышляла, потом пару раз подбросила ключик на ладони. «А где это?» Эверли дала ей адрес почтового отделения. «Ба, да это за тысячу миль. Сама жаловалась полчаса назад, что тебе надоело сидеть на привязи в этой собачьей гостинице». «Да, точно. Так ты и заявляла. Слово-слово. Ну так что?»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 Ищет как бы отвлечься от тяжких обязанностей, которые взвалил себе на плечи ради костюмчика от модельера и шикарной тикалки на руке. Место было фишенебельное, сюда наведывались и семейные холостяки. Кругом безвкусный антиквариат и кущи какой-то растительности с огромными глинцевитыми листьями. В час коктейля, когда толпами подваливала на своих BMW и Porsche денежные братья, тут все ходуном ходило. Пока Фэнси изучала своего соседа, он изучал ее.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 которыми пользовались служащие отеля. Закоулок освещался четырьмя люминесцентными трубками под потолком, но их было легче легкого разбить глушителем, укрепленным на стволе пистолета. Засыпанная матовыми осколками и укрытое непроницаемым мраком, тело Айриша Макбейна осталось лежать на полу автоматов. Торопливо возвращавшийся к лифту человек был уверен, что к тому времени, как труп обнаружат известия о гибели старого,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 в которых она была абсолютно уверена. Во-первых, Тейт должен был вот-вот завоевать пост сенатора. Во-вторых, с ее друзьями приключилось нечто ужасное. Что, если Седой впрямь охотится за ней, а не за Тейтом, как предполагал Вэн? Что, если он заметил интерес, который она проявляет к обыкновенному оператору? Что, если сегодня утром он подкараулил Вэна по пути на работу и выманил Айриша из редакции?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 «По одной из программ передали, что ты победил. Ну что, готов ты спуститься вниз?» Эверли стремительно повернулась к Тейту, замиранием сердца ожидая его ответа. «Нет», — сказал он, — «никуда я не пойду, пока остается хоть малейшая тень сомнения. Пока Деккер, как положено, сам не подтвердит результат звонком». «По крайней мере, переоденься. Я плохо одет? Ты собираешься перепираться со мной по этому поводу до последней капли крови?» «До победного конца».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 Она не получала привычного удовольствия. «Я думала, мы друзья». Слышавшийся ей голос Кэрол перекрывал преувеличенно чувственную хрипотцу рода Стюарта и гомон, отмечающий сейчас коктейль публики. Последние несколько месяцев, собственно, после выхода из больницы, Кэрол относилась к ней вполне по-людски. То, что она ей говорила насчет самоуважения, пожалуй, оказалось не такое, что в той. Откуда у нее взяться, хотя к какому-то самоуважению, если любой молочек может подцепить ее в заведение на манер вот этого. А оно было, считай, прилично по сравнению с теми притонами, которые ее иногда заносило. Получить, что хотят, а потом вышвырнуть ее точно использованный презерватив. Похоже, Кэрол не считала ее кретинкой, раз дала ей ответственное поручение. И о чем она ей отплатила? Подвела? Вот и все. Джон наклонился к ней и прихватил губами мочку ее уха. «Мне вообще-то пора». Внезапно объявила она и едва не столкнула его с табурета, потянувшись за кошельком и конвертом, до сих пор лежащим на стойке. «Спасибо за угощение». «Эй, куда ты? Я думал, ну, сама знаешь». «Ага, извини, знаю». Он соскочил со стула и подбочинился. «Ну и что ты мне теперь прикажешь делать?» Полагай, спустить самому». На пути к гостинице она то со своей силой нажимала на газ, то сбрасывала скорость, высматривая радары и держась подальше от полицейских машин. Пьяной она не была, но при случае прибор показал бы наличие алкоголя в ее дыхании. Сумасшедшее движение в центре города окончательно превратило путаницу улиц в кошмар для водителя. Но в конце концов она все-таки добралась до гостиничного гаража. Вестибюль был набит питком. Предвыборные афиши с портретами Тейта Ратлиджа качались над головами стоявших вплотную друг к другу людей. Казалось, все голосовавшие за Тейта, население округа Биксар явилось сюда праздновать победу. «Разрешите, разрешите!» Фэнси начала ввинчиваться в толпу. «О, черт, это же моя нога!» – скрикнула она, когда кто-то попятился и наступил ей на пальцы. «Пропустите меня!» «Эй, ты, беленькая, изволь подождать лифта вместе со всеми!» Попыталась одернуть ее какая-то дама, бюст которой, словно броня, прикрывали ряды значков с изображением улыбающегося Тейта. «Как бы не так!» – огрызнулась Фэнси. «Пропустите!»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 «Кто-нибудь пусть бегает, вызовет лифт и займет его. Я позвоню вниз и попрошу их потерпеть еще пять минут». Он схватил телефонный аппарат. Эверли стояла, заломив руки. Ей хотелось тоже аплодировать и кричать от радости. Хотелось обнять Тейта и поцеловать его, поздравив с триумфом, который разделить с ним ликование великого часа. Вместо этого она отряслась от страха, как осиновый лист. Когда она вошла в спальню, он уже разделся до белья и облачился в брюки. «Тейт, не ходи туда!» Он резко поднял голову. «Что?» «Не ходи вниз!» «Я не могу!» Она вцепилась ему в руку. «Человек, о котором я тебе говорила, тот седой, он здесь. Я видела его утром!» «Тейт, ради всего святого не ходи!» «Но я должен!» «Пожалуйста!» На глазах у нее выступили слезы. «Пожалуйста!» «Поверь мне!» Он застегивал светло-голубую рубашку. Его пальцы замерли. «С какой стати?» «Я люблю тебя!»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 В комнату увалился Эдди. «Что тут, черт подери, происходит? Я думал, ты уже одет. Они там внизу чуть не стены крушат, требуют тебя. Все с ума сходят. Пошевеливайся, идем». Тейд перевел взгляд со своего друга на Эверли. «Даже если бы я тебе поверил», — произнес он с тихой беспомощностью, — «у меня нет выбора». «Тейд, пожалуйста», — снова взмолилась она прерывающимся голосом, — «у меня нет выбора».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 ящике что-нибудь было?» «Вот». Фенси сунула ей в руку пакет. «Надеюсь, это стоит моих мытарств?» «Кэрол!» «И ты, Фэнси! Пошли!» — крикнул им Эдди, указывая на дверь поверх голов участников торжества. Эверли вскрыла конверт и увидела кассету. «Задержи их, если получится». «А-а-а!» Фэнси смотрела, как она кинулась в спальню, прикрыв за собой дверь. «Господи! Кто здесь нахрен спятил? Я или все остальные?» Около нее вырос совершенно незнакомый ей человек, который, пританцовывая, заставлял ее взять фужер шампанского. Она сделала внушительный глоток. Тем временем Эверли торопливо зарядила кассету в магнитофон, попятилась в кровати и села на покрывало. Нажимая кнопки на пульте, она быстро перемотала пленку на самое начало. Шифр студии был ей знаком, кажется, штат Вашингтон. Фамилия журналиста ничто ей не говорила, но оператором в титрах значился Вен Лав Джой. В ней поднялась волна увлекования. Раз Вен послал запись Айришу, в ней должна содержаться нечто чрезвычайно важное. Однако минуты шли, а она так и не поняла, что же именно. Уж не пошутила ли Вэн? Репортаж был посвящен некой военизированной организации, стремящейся к захвату власти. Она базировалась в никому неизвестном месте, где-то в чаще лесов. На...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 В его глазах вспыхнула злоба. «Мы не желаем жить рядом с нигерами, жидами и голубыми, верно? Верно. Мы не потерпим, чтобы они развращали наших детей своим хомунячьим бредом, верно? Верно. Так как же тогда мы поступим с теми, кто утверждает, что это необходимо?» Вся группа как один скачала на ноги. Объектив Вена по-прежнему был направлен на лицо самого, наверное, фанатичного и оголтелого участника действия.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 «Зачем, черт тебя возьми? Я чуть не поссорился с братом, едва не сломала из-за тебя свою семью». «Джек, не очень жаль, что так случилось», — серьезно сказала она. «Честное слово, жаль. Но хотела выставить меня этаким шутом, да? Думала самоутвердиться, унизив Дороти Рэй? Джек, пожалуйста, выслушай меня. Нет уж, изволь ты меня выслушать. Ты мизинца ее не стоишь. Ты хоть заметила, как она совершенно без посторонней помощи бросила пить? Ведь любит меня».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 «Взяли?» – пискнула она. «Кто Джек? Кому такое пришло в голову? Кто его взял?» Джек, непонимающе на нее воззрелся, потом слегка пожал плечами. «Папа?» Глава 49. Корт Риэл был приятным местом, но не вполне подходящим для празднования успеха Тейта Ратлиджа, поскольку имел единственный вход. Массивные двусворчатые двери вели в зал через короткую узкую арку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 Вспомнив о ней, он вдруг осознал, что ее не было среди тех, кто вместе с Тейтом направлялся к подмосткам. Зоркие глаза Сидова тут же обратились к дверям. А вот и она замыкает шествие, явно расстроена, очевидно, из-за того, что остало от остальных. Он вновь сосредоточился на молодом, многообещающем лидере, чье поведение в зале повергло публику в счастливое неистовство. Когда он начал подниматься по ступенькам и сетке под потолком,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 Толпа бушевала, славя своего героя. «О, Боже мой, нет! Пропустите! Пропустите меня!» Выброс адреналина в кровь придал Эвери дополнительную энергию. Забыв о вежливости, она пустила в ход кулаки, ногти, тараня толпы, отмахиваясь от колыхающихся в воздухе шаров. Тут, наконец, к ней присоединился Джек. «Кэрол», — пропахтел он, — «почему ты сказала, что жизни Тейта в опасности? Помоги мне к нему пробраться, Джек! Ради Бога, помоги!»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 как собственного сына. Что он и сделал, заметил Тейт. Он встретился с Гляном с Брайном. Этот человек был его отцом, хотя до вчерашнего вечера он ни разу не встречались. А мужчину, которого он знал и любил, как отца, застрелили у него на глазах. «Мне ничего не было известно об ультиматуме Нельсона», снова взял слово Брайан. «Я просто получил записку от Зи, в которой говорилось, что наш роман меня потрясло, это пошлое слово, кончен»